Глава пятнадцатая «Завтра пойдешь со мной в клуб», — спокойно говорит Авелина, лежа у меня в кресле и потягивая смузи из трубочки. «Какой клуб?» «Хорошо, что не спрашиваешь, зачем», — нагло ухмыляется она. «А я в очередной раз поражаюсь, как быстро мне удалось найти общий язык с любовницами моего благоверного. Хотя сначала мне хотелось их убить, и его». «Вообще, это желание не исчезло, это я о муже». «Эти-то дуры, чем виноваты?» Викуся вообще сначала не знала, что мой Яхантов женат. Рыдала тут, рассказывая свою историю. Бедная студентка, москвичка из простой семьи, мать ее одна воспитывала в строгости, никаких тебе айфонов и коротких юбочек. Институт педагогически окончила, на работу устроилась. С Иваном, естественно, случайно познакомилась». А как еще училка может познакомиться с миллиардером? Ее на какой-то форум с детьми отправили. Мой Яхонтовый там выступал. После выступления подошел выпить кофе. И кто-то из учеников Викуси его случайно толкнул. Он облился, она начала спасать его белую рубашку. Да все я понимаю. Конечно, Викуся сразу потекла. А мой? Мой, видимо, тоже. Она красивая. Не топ-модель, конечно. Ромашка, блин. А я и не знала, что моему Ванечке такие овцы нравятся. — Он без кольца был, понимаешь? — Понимаю я, естественно. Мужик за сорок, без кольца. Конечно же, он не женат. Ага, стопудово. Ладно, уже отпереживала это, отболела. Теперь хочется мести и крови. Викуля свой спектакль отыграла блестяще. Араб поздравил Ивана с беременностью его женщины, сказал, что нужно обязательно рожать. Дети — это наше будущее, в которое мы вкладываем силы и ресурсы. Это я буквально цитирую. Запись я несколько раз пересмотрела. После ухода араба Иван, конечно, на Вику накинулся. Орал. Мол, с ума сошла? Какие дети? А я ему... Кажется, твой восточный друг доволен, и ты практически заключил сделку, так что давай на бочку процента мои и моего малыша. Только вот муж ваш, инин Вячеславовна, хочет анализы посмотреть и УЗИ. Это я тоже просчитала. Анализы Вика сдаст в моей клинике, а УЗИ сделает у моей однокурсницы Юльки Степановой. Ты не только ребенка. Если надо, Годзилу найдет и фотку распечатает. Так что тут я спокойна. Теперь Эвелина и ее знакомый Димит Ростовский. «Клуб элитный», — продолжает наш диалог Содерженко, сидящая передо мной в маске. «Шмот я тебе дам, обувь скажу, какую надеть». «Что значит «шмот» дам? Я твои вещи надевать не стану, я и не влезу в них». «Вещи новые, и ты в них влезешь. Не собираешься ли ты идти туда в приличном?» «Не поняла». «Боже, дорогуша, соберись! Элитный клуб для богатых самцов. Там определенный дресс-код. Тебя вообще могут не пустить». «Почему?» Ирина Эвелина глазки закатывает, а потом жестом обрисовывает свое лицо. «Поэтому?» «Морда не вышла, истерически ухмыляюсь я». «Возраст там». «Что?» Не. «Ты шикарная баба. Я вообще не понимаю, зачем твой муж...» «Мы договорились не обсуждать. Сорян. Короче, там возрастной ценз. Бабы не старше тридцати трех. Не я это придумала, но...» «Твою мать!» — не выдерживаю. «Нахрена тогда я туда пойду? Чтоб меня завернули? Уже на входе? Еще я позорюсь». «Да не завернут. Там и старшие бабенки проходят с мужиками». «А где мне мужика взять?» «Может, с мужем пойти?» «Очень смешно. Мужика я предоставлю, не ссы». «Просто прекрасно. Проститутка найдет мне мужчину для того, чтобы я смогла пройти в ночной клуб для элитных кобелей. Финиш». «И когда я до этого дошла?» «Удивительно. Но чем дальше я двигаюсь, тем короче азарт, тем сильнее мне хочется победить» заставить мужа страдать, заставить его ответить за всю ту боль, которую он мне причинил. Мам, слушай, ты не могла бы съездить к Аришке? Она приболела, плохо себя чувствует. Сын звонит вечером, голос взволнованный. Она говорит, что выйти не может, и у нее лекарств нет. Помоги, пожалуйста. Помоги. Конечно же, и я помогу. Поеду к этой сучке, куплю лекарства. Подъезжаю к дому сына и вижу у подъезда знакомый автомобиль. Иван тут! Первая мысль — не подниматься. Сидеть тут и ждать, пока он выйдет. И выйдет ли? Вторая — пойти туда. Посмотреть им в глаза. Даже интересно, как они будут оправдываться. Что говорить? Кот от домофона я знаю. Консьержка смотрит на меня как-то странно. Звоню в дверь. Открывает мой муж такой спокойный. Енин, хорошо, что ты приехала. Арине совсем плохо. Вот так просто.